А вот была история Однажды шофер Черчилля сбился с дороги Черчилль остановил прохожего и спросил э, «Простите, где я нахожусь?» «В автомобиле», — ответил прохожий и пошел дальше «Вот ответ, достойный нашего парламента», — сказал Черчилль шоферу «Во-первых, краткий, во-вторых, <пес> бесполезный и, в-третьих, в нем нет ничего нового»